Они соединятся навек, вопреки времени, вопреки обстоятельствам и самой судьбе. Долго горел в ночи огонек. Вера творила свою нерушимую, невидимую священную защиту. Творила с молитвой к силам небесным, Творила с мольбой к старику Дороватскому, Чтобы простил их, благословил и помнил о них». Уже под утро Вера заснула, прижавшись к Алёше, и приснился ей страшный сон. Из тьмы мастерской к их уютной кровати, как лодочке, переправлявшей двоих через воды реки забвения из царства небытия назад к жизни, к их кровати приблизился мрачный призрак, и был он темнее ночи. Вот он обрел очертания человека — Встал перед ней во плоти и крови, встал на его тот, которого она никогда прежде не видела. И тяжкая холодная рука легла ей на горло, она словно обледенела и жизнь ее замерла, застыла, готовая отлететь, как только страшная рука надавит чуть крепче. Иголки голос прогрохотал в тишине. Рот ваш загублен. Пропал, на нем мое проклятие, из тьмы веков исходит оно. Во тьме веков существую, и оживаю всякий раз в новом обличье, пока моя рыбка блистает на этой земле, из тьмы забвения всплывает она, из древней Венеции по венам, по крови людской. Приплыла моя рыбка в Россию. Для нее нет преград. Она не ведает времени расстояний. Я так хотел. Я повелел властью, данным мне князем тьмы. И не вам преградить ей путь, не тебе ее остановить. И ты первая пойдешь ее жертвой. Так целуй мою руку. Вера хотела крикнуть. Во сне ли пребывала она или на его не знала, но только казалось ей, что всем весенним силам земли, переполнявшим сегодня ее сердце, всем силам жизни и пробуждения не одолеть эту могильную тяжесть, эту руку камнем, навалившуюся ей на горло. Стиснув зубы, замерев, И, собрав все свои духовные силы, она начала творить про себя молитву. «Отче наш!» — твердила ее душа, солившись с каждым благословенным словом. И тяжесть стала иссекать, растворяться в небытии. И жуткий призрак качнулся во тьме черным облаком, качнулся еще раз, другой, и в микросеялся, состав ничем. Вера стала кричать, кричать. Ей казалось, вся Москва, замороченная, огромная, поднялась сейчас на этот крик. И тут же она поняла, что крика ее никто не услышал. И задумчивая, печальная женщина, в костюме с картины Врубеля царевна-лебедь, склонилась над ней царственно, повела рукой. «Он твой! Я его отпускаю!» И тотчас Вера... Очутилась в особняке Даровацкого, в его комнате. И также лежал он мертвый, распростершись на полу возле кресел, а под одним из кресел Вера увидела краешек белого листа, и рука старика указывала на эту бумагу, словно говоря, это тебе возьми. И с этим она проснулась. Господи! Вера села в кровать, обхватив руками лицо, вся в холодном поту. «Что? Что ты, милая?» Алеша мгновенно проснулся и привлек ее к себе. «Тебе что-то приснилось?» «Да». Она уткнулась ему в плечо, пытаясь сдержать озноб. «Ты все дрожишь. Сейчас я согрею чаю. Ты лежи, я быстро». Он быстро вскочил, но Вера его удержала. «Я увидела». Она запнулась, поняв, что не станет его тревожить рассказом о жутком призраке. Я записку увидела. Какую записку? Там под креслом в комнате Владимира Андреевича он лежал как наяву, а под креслом я ясно разглядела лист бумаги. Они переклянулись. Может быть...